Глава одиннадцатая. Нападение в библиотеке. Плотно пообедав, я вернулась в учебный корпус, в библиотеку. По словам Канны, для невесты изначальных в нее собрали самые хорошие и ценные книги по всевозможным темам. Вот и нужно пользоваться случаем, расширить не только магический, но и интеллектуальный резерв. Следуя указаниям Канны, библиотеку я нашла быстро. Крепкие дубовые двери скрипнули, когда я скользнула внутрь царства знаний — И на миг замерла, с восторженным удивлением и благоговением, рассматривая десятки высоких стеллажей с книгами, подставки с картами миров и стран. «Чем могу быть полезен, Даки?» Немного пугающий, какой-то потусторонний шепот сбоку заставил меня вздрогнуть и резко оглянуться на незнакомого Вашкана. Глаза воздушного элементаля светились мягким, голубоватым светом, черты лица неуловимо менялись. Привычный и обычный вид представителей этой загадочной расы. Внешность хозяина перенимают только те вашканы, которые служат личными помощниками или телохранителями, в том числе ради удобства опознавания во время службы. На острове Первой Зари элементали почти незримо присутствовали повсюду. Прислуживали женихам и невестам, готовили, убирали, доставляли все необходимое и, как выяснилось, охраняли огороженную на время поиска территорию. А вот бравые стражники-драконы в красной с золотым шитьём форме на глаза попадались редко, наверняка только по приказу изначальных. Благодаря яркой форме я иногда замечала стражей на берегу, вдоль которого тянулся причал, или на теперь недоступной нам площади, на основной территории Академии драконов. На время поиска зону для невесты делили зачарованной оградой от обучающихся в Академии студентов из разных миров и рас. Прошло всего семь дней, и пока я еще не чувствовала себя запертой в клетке птицей. «Непривычно для Шаграйки. А если нам придется провести в подобной изоляции целых пять лет, как предупреждали изначальные? Даже не представляю, кто это достойно выдержит». Призрачный библиотекарь подплыл ближе и поклонился, приветствуя, обдав легкой прохладой. На Шаграе магия развита. Ею в той или иной мере обладают все жители. Но у меня без зверя дар почти не развивался, крайне ограничивая возможности. Ото Уршак полагал, что не имеет смысла тратить ни моё, ни его время на обучение тому, что мне всё равно недоступно. Поэтому я смущенно попросила. «Доброго дня, уважаемый. Мне бы литературу по общей теории магии для начинающих. Выбирайте стол, Даки, я принесу». Прошелестел он и исчез. Я прошла в читальный зал и выбрала уединённое местечко у окна. Расположившись, я с любопытством рассматривала стеллажи с широкими проходами, с узкими длинными столами, с лавками, с приставными лесенками. Наверное, чтобы можно было самостоятельно пользоваться. Библиотекарь Вашкан быстро вернулся с целой стопкой книг. Одну из них вежливо пододвинул ко мне. «Даки, позвольте рекомендовать вам начать с этой книги. Для начинающих она самая удобная, написана простым, понятным языком. После нее у вас не будет сложностей с дальнейшим освоением магии». Я улыбнулась. «Благодарю за совет, с радостью ему последую», и придвинула к себе предложенную книгу. Вашкан исчез, а я углубилась в чтение. С наступлением вечера надо мной зажглись магические светлички, значительно улучшив освещение. Постепенно светлое пятно вокруг моего стола окружали сгущавшиеся сумеречные тени. В библиотеке я провела несколько часов, периодически отвлекаясь от чтения, чтобы выполнить несложные задания по общей магии. Училась контролировать энергетический поток, чтобы не было, как вчера на уроке сели Шрана, когда стол чинила. Зажигала и гасила пламя на кончике пальца, потом на ладони. Даже осторожно поиграла с созданным огненным шариком, перебрасывая с одной ладони на другую. Составитель учебника написал, что это упражнение хорошо тренирует выдержку и магический контроль. С меньшей опаской я использовала расширившиеся возможности применения бытовой магии. В результате тренировки мое простенькое зеленое платье и ботинки для занятия на поляне трансформировались в праздничный наряд: изумрудную блузку с пышной юбкой в тон из легчайшей органзы и бархатные туфельки. Мои новые магические умения увлекали и радовали. Да я была готова дневать и ночевать в библиотеке, зарывшись в книги. Бережно перелистнув очередную пожелтевшую страничку, я неожиданно ощутила колючий холодок который пробежался от затылка до лопаток, словно кто-то злобным взглядом по ним прошелся. Дальше сработали инстинкты, выработанные под влиянием моих задиристых и охочих на всякие каверзные выходки братьев и закрепленные парой покушений на мою жизнь здесь. Я резко нырнула под стол, перекатилась и резво вскочила с другой стороны. Хвала породителю Барсу не запуталась в пышной юбке. Сама не знаю, как в руке сверкнул стальным лезвием ловко вытянутый из ножен, закрепленных над челком тонкий клинок. Один из двух подаренных братьями перед отбытием с Шаграя. До сего момента они лишь символизировали связь с родным миром и семьей, Зато сейчас пригодился. В воздухе напротив меня парил незнакомый Вашкан. У всех местных элементалей воздуха, встречавшихся здесь, глаза мерцали мягким голубым светом, а у этого пульсировали алым пламенем, будто сигнал опасности. «А где?» — библиотекарь я договорить не успела. Вашкан метнулся ко мне, по пути задев угол стола, за которым я до этого сидела. Потемневшая от старости древесина, почернев, осыпалась пеплом. Без лишних слов подсказав, что меня вновь пытались убить. Да что ж такое-то? Первый выпад я встретила клинком, в который по наитию пустила струю огня, не зная, как иначе отбить атаку спятившего призрака. Однако идея оказалась удачной. Красноглазый призрак отпрянул, но тут же метнулся в бок и напал с другой стороны. Почти дотянулся. Подол моей пышной юбки сбоку скукожился и оплавился. Осыпался следующий кусок стола. Элементаль действовал настолько быстро, что мне пришлось вертеться ужом, чтобы не поджарил, хотя моему новому наряду еще как доставалось. Скинув туфли, я уворачивалась от падавших на меня книг, столов и прочей мебели. Наконец, случив момент, я позвала Канна на помощь! Одновременно с моим отчаянным воплем, разъяренный призрак сумел таки достать меня. Рукав осыпался пеплом. К счастью, от потери конечности спасла проявившаяся чешуя саламандры, стремительно регенерирующая полученные повреждения. Потери я отметила краем глаза, а в следующее мгновение, зашипев от боли, отпрыгнула, перекатилась через столешницу и рухнула на пол спиной. Проверять, насколько уцелела, времени не было. Опять перекатилась, нырнув прямо в стеллаж, снесла с полки книги, вскочила и заполошно полоснула воздух пылающим кинжалом у себя за спиной, чтобы отогнать убийцу. А когда обернулась, между мной и убийцей появилась Канна. «Остановись!» Крикнула она таким ледяным приказным тоном, что даже я замерла в неловкой позе в шаге от нее. А вот убийца не внял, полыхнул еще ярче и тревожнее алыми зенками, устремился к ней и буквально проткнул ее кулаком. Следующее мгновение Канна содрогнулась, будто имела физическую оболочку, и захрипела от боли. Я в ужасе смотрела, как на ее груди от раны с рваными опаленными краями расползалась дыра. Внезапно все вокруг залил свет. Яркий, но настолько холодный, словно я оказалась на заснеженной горной вершине. Я заморгала, прищурилась, фокусируя взгляд, и не поверила своим глазам, увидев все лишь рана. Вытянув руку, изначально им медленно сжимал пальцы, а ваш убийца застывший в воздухе напротив него, словно брошенная кукла, покрывался толстой коркой льда и постепенно становился белой глыбой. Метнувшись взглядом к Анне, я судорожно всхлипнула, Дыра ее груди настолько расползлась, что сожрала большую часть торса. Черты лица поплыли, ведь сил на их поддержание у нее не осталось. Вашка насветлела и будто растворялась в воздухе. Окончательно исчезнуть в небытие ей не позволил сей лишь ран. Короткое движение второй рукой, и мою спасительницу окутал белый туман. Взмокшая, измученная и дрожавшая от перенапряжения и пережитого ужаса, я напоминала сжавшуюся пружину, готовую продолжать драться и уворачиваться, Мое дыхание походило на судорожное сипение. Селиша набернулся ко мне, бегло осмотрел и нахмурился. Ранена. Заторможенно себя осмотрев и поводив руками-ногами, я констатировала потери. Опять подкоптилась, один рукав отсутствовал полностью, второй держался на честном слове, юбка висела обгоревшими лохмотьями, один чулок собрался на щиколотке, туфли я скинула сразу, так что, возможно, они выжили. Хороша княжна. Зато живая, и царапины уже зажили хотя под запёкшейся кровью изудела кожа. обожженное плечо регенерировало благодаря чешуе, но выглядела я наверняка хуже некуда. И это всего за пару минут боя. Я сорвалась на шипение. Уже нет. В библиотеке один за другим появились Шкиран с Шейроном. Бегло осмотревшись, уставились на меня и помрачнили. Мой огненный собрат в два шага оказался рядом и протянул ко мне горящую огнем руку, чтобы поделиться энергией. Запах силы и мощь родственного огня — оказались настолько острыми, что сокрушили мой и так державшийся на последней тонкой ниточке контроль. Опомнилась я в тот момент, когда мой чешуйчатый хвост обвил крепкую шею Ашкерана, удобно устроилась на его широких и очень надежных плечах. Моя перепуганная Саламандра решила, что это самое безопасное для нас место. Нет, не рядом, а именно на драконе, прямо как перепуганный домашний котенок. Шустрая какая! Понимающе и снисходительно, причем нисколечко не обидно оценила Шкеран, ласково погладив мою саламандру по загривку, буквально купая в своем огне, восстанавливая мой исчерпанный резерв. Еще бы. Несколько часов училась магичить, потом весь свой огонь в клинок отправила, чтобы горел, как факел. К тому же пришлось стремительно регенерировать. Да, потрепали тебя до кейкана. Одно в этой ситуации радует. Ты невероятный везунчик, любимица богов, мрачно отметил лишь Ран глядя на меня в ипостаси саламандры, дрожащей и намертво вцепившейся когтями в Ашкерана. Даже волна живительной энергии дракона огня не смогла в этот раз быстро привести в норму мою саламандру и напитать силой. Да уж, я, человек, оказалась смелее, чем мой более юный зверь. Но ничего, ничего, подрастет и еще покажет себя мой полосатик. «Ну-ну, уголек, все закончилось, мы с тобой», — успокаивал меня Ашкеран, размеренно поглаживая вцепившуюся в его плечо когтистую лапку — Даже не упрекнул, что я его наверняка отцарапала. Повезло, что у вас до теперь общий. Ты вовремя ощутил ее боль. Сухо проскрежетал дракон Света и пошел к двум парившим в разгромленном читальном зале коконам, туманному и ледяному. Я остался рядом с ними. Наверное, понаблюдать. Взглянув на кокон с Канной, я горестно уткнулась в шею ашкерану. Но среагировал на мои страдания, почему-то сея лишь ран. С ней все будет хорошо, потерпи немного. Сейчас восстановится и выпущу. «Спасибо, Вир!» — прошипела я с облегчением. «Правда, вряд ли кому-то нужную благодарность». Вир Шейрон щелкнул пальцами, и помещение внезапно преобразилось. Словно из сумрака начали проявляться картины недавнего прошлого. Как я пришла, училась магичить, радовалась даже маленьким своим успехам, отчего сейчас стало немного неловко. Но эта неловкость промелькнула и прошла, когда за моей спиной появился библиотекарь с книгой. Внезапно его будто с судорогой скрутило, а когда он выпрямился... Его глаза пылали алым цветом. «То есть на меня напал библиотекарь?» — опешила я. «Но почему?» «Как ты поняла, что он нападет? пропустил мимо ушей мой вопрос Шейрон, с интересом наблюдая, как моя иллюзия показывает чудеса акробатики. «Ощутила опасность лопатками. Почувствовала направленное на меня зло», — прошипела я. «Меня вновь накрыло. Теперь уже от осознания, что я действительно лишь чудом избежала смерти». Только вдали от дома поняла, насколько была неправа, думая, что родные несправедливы ко мне. Меня, как выяснилось, на чужбине не зря многому учили, готовили к сложностям жизни. Каждый урок пригодился в этом якобы хорошо охраняемом месте. Такая чувствительность, вернее, подготовка, дорогого стоит. Черные глаза Шейрона, смотревшего на меня, загадочно вспыхнули. Наверное, ему понравились мои боевые и прыгучие качества. Но продолжить Шейрону меня нахваливать сей лишь не дал. Бросил на него короткий хмурый взгляд и сухо прервал. «Пора заняться делом». Создал белую энергетическую нить и направил ее к ледяному кокуну. Через мгновение к его нити присоединилась чёрная шейрана и огненная ашкерана. Лед осыпался. Но Вашкан-убийца не шелохнулся, вероятно, спутанные объединенные магией триады. Я было решила, что его уничтожили. Но разноцветный кокон схлынул волной, а Вашкан оказался целым и невредимым, и глаза его сияли чистым голубым цветом. И пусть тело элементаля посветлело, но словно очистилось от грязи. Эта самая грязь с алыми вспышками сформировалась в знакомую сферу и выпустила поисковые нити. «До встречи, полосатая!» — подмигнул мне Шейрон и исчез вслед за нитями, надо думать, на поиски виновника происшествия. А я растерянно наблюдала, за поникшим показалось от чувства вины библиотекарем. Затем он навис над коконом с канной. «Неужели он...» «Опять ментальное внушение?» — хрипло спросила я. «Испытывая отвращение к этому виду магии еще более сильное, к тем, кто подобным занимается». «Да, на острове появился некто настолько сильный, что установил ментальный контроль над вашканами», — по-прежнему сухо ответил сей лишь ран. «Я приношу извинения за случившийся инцидент, даки и Кана». Едва слышно прошелестел библиотекарь, поклонившись мне. «Слишком опустошенный, несчастный, без вины виноватый. Вам не за что извиняться, уважаемый, это не ваша вина», — расстроенно ответила я. Сей лишь ран поделился энергией с элементалем. Меня потряхивало после пережитого. Благо огонь шкирана согревал и дарил чувство полной защищенности, и все вроде ничего пронесло, если бы не грозовые глаза сеяли шрана, в которых кипела ярость в перемешку с волнением. Из-за расшалившегося не в меру воображения решила, что за меня переживал, иначе почему смотрел на меня, хмуря белые брови. В моей группе есть сильная менталистка Ашура Длидир предположила я, хотя сама не верила в ее участие. Оба дракона насмешливо хмыкнули. Пояснять взялся Ашкеран. «Поверь, уголек, связанный клятвой вашкан ни не по зубам ни одной прошедшей отбор невесте. Даже самые ушлые и сильные, тем более, подчинить сразу несколько элементалей». Я потрясенно пискнула. Но Даки Архаран сказал, что территория защищена от посторонних. Получается, меня хотел убить кто-то из изначальных?» И испуганно уставилась на лоб сей лишь рано, где приглушенно поблескивал объединяющий изначальных венец артефакт. Выходит, все, что здесь происходило, видели и слышали по меньшей мере девять женихов и архаран. Драконы опять синхронно хмыкнули. Мы поклялись, что ни один из нас, участников поиска, не причинит вреда невестам и не покусится на их жизнь. Соответственно, твое предположение исключается. От облегчения я буквально растеклась по плечам от отчего оба мужчины улыбнулись. Ну и ладно. Я не в том состоянии, чтобы чувствовать себя неловко и стыдиться за свое, возможно, неприличное положение на чужих плечах. Лучше пиявкой впитывать целительный огонь и помалкивать. С последним не вышло. Своих врагов надо знать поименно и желательно в морду лица, поэтому поинтересовалась. Зачем меня столь мудрёным способом убивать? Энергия Вира Ашкирана так не разжится. Внимание невестам все женихи пока уделяют поровну, насколько я могла видеть со стороны. Зачем именно сейчас рисковать? и, главное, кто настолько силен, чтобы подчинить воздушного элементаля. В этот момент я вспомнила о царапнувшем ранее факте, и у меня вновь сел голос. постойте, зачарованных вашканов было несколько?» Сель Ран посверлил меня нечитаемым взглядом, прежде чем признал. «Увы, никто не идеален, как не существует идеальной защиты. Поэтому к нашему стыду — да. Пока зафиксировано шесть нападений. Надеюсь, все живы?» — испугалась я, услышав «пока». «Выходит, может быть, больше. Мы тоже надеемся. Сейчас на месте разбираются две триады и Шейрон», — мрачно сообщил Ашкеран. Сей лишь рану укоризненно добавил. «Ящерка, ты себя недооцениваешь. Причем настолько, что этим могут воспользоваться твои враги и соперники». И вот хотелось мне огрызнуться за ящерку и поучения, но дракон света прав, к сожалению. Тяжко вздохнув, я ослабила хватку на шее Ашкерана. Пока спускалась, когтями повредила рукав не только сюртука, но и рубашки, под которой блеснул сдерживающий мощь изначального наруч, как у Адерана. Впрочем, ткань, словно живая, быстро восстановилась, не оставив ни следа моих когтей. Вскоре я стояла на своих двоих в кое-как восстановленном с помощью бытовой магии зеленом платье. Правда, в одной туфле, валявшейся поблизости. Ничего, потом найду и вторую. Чинно сложив руки в талии, я коротко поклонилась наблюдавшим за моим обращением драконом. Я учту ваше замечание, Версей Лишан, и постараюсь улучшить самооценку. Умничка. Неожиданно улыбнулся дракон света. Я даже засмотрелась на его улыбку. Она у него такая же ослепительная, как магия света. еще и задорная. Нервно дернула укоротившийся рукав. То ли я опять подросла, то ли напортачила при восстановлении, кашлянула и, пряча неловкость, твердо сказала. Виры, В любом случае, я благодарю вас за спасение. Я очень признательна вам, но прошу более подробно пояснить, кто и по какой причине на меня напал. «Как только выясним, сообщим», — кивнул хмурый Ашкеран. «А за спасение не благодари, уголек. Ты здесь ради нас и уже третий раз по грани прошлась». Я поморщилась, прежде чем откровенничать. Здесь у каждой из нас свой резон, однако основная цель, думаю, у всех общая — помочь своим мирам. Я знаю, что на кону. Понимаю, почему так сложно и опасно. «Никого из вас не виню, тем не менее согласитесь. Всегда важно знать, кто и зачем». «Канна чуть позже передаст итоги расследования», — пообещал Сели Шран, освобождая мою помощницу из кокона. «Живая!» — счастливо воскликнула я, ринувшись к целёхонькой, сияющей, переполненной энергией Канне. «Фух, хорошо, что вовремя вспомнила о ее сути и приличиях и не полезла обниматься, только кулаки сжала, сдержав наш с нестабильной саламандрой эмоциональный порыв». «Хвала великому Раневиру изначальным!» — поклонилась драконам Канна, а потом, приблизившись ко мне, словно коснулась моего кулака полупрозрачными пальчиками. «Уже поздно, да, Кейкана? Может быть, переправить вас в покое и накрыть ужин?» Глядя в ее светящиеся, чистым голубым светом глаза на лице, напоминающим мое, я счастливо улыбнулась. «Если вам не трудно, Канна, я буду очень благодарна!» Перед порталом я обернулась и еще раз поблагодарила драконов. «Спасибо вам за все!» Вслед донеслось нисходительная от Ашкерана, неисправимое. Выйдя из ванной, я с удивлением увидела на своей кровати незнакомое роскошное платье и изящные туфельки. Конечно, я еще не видела все, что собрали мне с собой родные, но наряд явно не по шаграйской моде, поэтому спросила у Канны, что это, и удивилась еще больше. Она не накрыла стол, хотя я просила. «Вир Шейрон пригласил вас на ужин», — отозвалась ваш Канна, привычно занимаясь делами — «Этот наряд — его подарок. Вир просил надеть его на вашу встречу». «Вир Шейрон? Меня на свидание?» — опешила я. «Вот уж кто-кто. Меньше всего я ждала подобного приглашения от этого изначального». «Верно, Дакейкана», — улыбнулась Канна. «Сама не знаю, почему растерянно мялась, раздумывая, чтобы предпринять. Однако я на драконьем острове в поиске истинной любви, изначальными. Плюс мой мир точно не оценит, если я буду разбрасываться возможностями ему помочь» поэтому пару раз, вдохнув-выдохнув, решила «будь что будет» и начала одеваться. Осмотрев себя в зеркале, криво улыбнулась. «Ну, Шейрон, ну, драконище, сразу понятно, темный интриган. Мои угловатости худоба постепенно уступали округлостям в положенных местах, заодно я подросла. В изумительном платье из тончайшей многослойной ткани темно синего цвета, вышитом серебристыми звездами, и туфлях на высоком тоненьком каблучке я выглядела великолепно». Можно сказать по-королевски или по-княжески. Неужели Вершейрон надеялся, что, получив от него платье расцветки костюмов изначальных, я сочту его жест серьезным намерением, можно сказать, приглашением в избранницы, и позволю ему все-все-все. Нет, скорее я себе все надумала. Однако выходка этого ушлого хитреца вызвала улыбку и азарт и задвинула на задворки души все переживания. А ведь пока я принимала ванну, мне казалось, не смогу заснуть, не смогу выйти из комнаты, и хотя бы перестать терзаться от страха. Волосы я оставила распущенными. На шею и руки надела подаренные изначальными украшения сапфирами. Немного подумав, прикрепила к поиску ножны с кинжалами братьев. И пусть кто и что угодно думает, уже убедилась. Оружие может стать решающим фактором в борьбе за жизнь. «Даки, выглядите прекрасно и чуточку воинственно», — одобрила Канна, хихикнула и уточнила. «Вы готовы? Могу я отправить вас к жениху? Эта фраза так странно прозвучала, что ёкнула в груди. Еще неделю назад я даже не мечтала о женихе, а сейчас в этом статусе целых девять изначальных драконов, с одним из которых я собралась на свидание, а чешуеть можно. Готово. Кивнула я, и в мгновение ока оказалась на берегу небольшого лесного озерца, притаившегося среди высоченных сосен. Ровный пологий берег сменялся поблескивающими влажными крупными камнями, уходящими вглубь водоема. Темную водную гладь делила пополам сияющая лунная дорожка, тишину нарушали лишь звуки ночного леса, да редкие всплески рыбешек. «Знаешь, вот сейчас тебя полосатиком уже не назовешь. услышала я вкрадчивая обольстительный баритон за спиной. Обернувшись, увидела сервированный на двоих стол, за которым сидел Шейрон с чашкой в руке. От горячего напитка приятно пахнуло, и стало не то чтобы обидно. Расселся и обзывается вместо приглашения к столу, но высказаться захотелось. «Вообще-то цвет волос мне достался от отца. Он присущ княжескому роду снежных барсов-коширок, повелителей Шаграя. О такой расцветке мечтает каждый мой соплеменник». Подошла к столу и без приглашения села на второй стул. И весь мой воинственный настрой погас, когда отметила, что на драконе не было всевидящего артефакта. Плюсом к отсутствующей следилке на столе оказалось много вкусной, красиво приготовленной еды, А парившие вокруг магические светлячки придавали обстановке романтичности и таинственности. Да и Шейрон приветливо улыбался. «Голодная?» — участливо спросил он, сняв с большого блюда крышку. «Очень», — призналась я, откровенно любуясь открывшейся моему благодарному взору горкой сочащегося соком умопомрачительно пахнущего жареного мяса, и, презрев этикет, потянула носом. «Честно сказать, я тоже. С трудом тебя дождался. Пришла бы чуть позже, только обглоданные косточки остались бы», — усмехнулся Шейрон, быстро раскладывая по тарелкам аппетитные кусочки. «Похоже, Канна неплохо изучила изначальных, поэтому отправила меня сюда, не теряя времени», — заверила я, довольно улыбаясь. Блюда были такими вкусными и мясными, что говорить не хотелось. Мы с удовольствием наслаждались едой в тишине, иногда нахваливая то или иное произведение кулинарного искусства. А вот к десерту и чаю взгляд Шейрона переместился на меня, будто я стала главным блюдом. Его глаза подернулись томной дымкой, губы сложились в загадочную, но странным образом волнующую улыбку, в голосе зазвучали игривые нотки. «Признайся, да, Кейкана? Тебе кто-то из изначальных уже запал в душу?» Проживав кусочек пирожного с карамелью, я честно ответила. «Да, вы». Шейрон явно не ожидал от меня подобного ответа. Поперхнулся, бедняга. Прокашлившись, заинтригованно уточнил. И чем же я тебя привлек? Как чем? Накормили вкусное и главное вовремя! И демонстративно отправила в рот следующий кусочек таившего во рту десерта. А если серьезно? укоризненно спросил дракон тьмы. А если серьезно, то сперва хочется узнать, кто хотел меня убить, напомнила я. Поджав губы, Шейрон постучал пальцами по столу, потом, сощурив красивые темные глаза, посверлил меня нечитаемым взглядом и удивил. «Знаешь, я все гадаю. Чем же ты понравилась Сашу и Сейлишу? Если оба выделили тебя среди остальных невест. Нет, с понятно. В тебе уголёчек его дара, родная энергия. Но чем ты зацепила Сейлиша? Он, грубо говоря, сухарь, его сложно пронять. Да и остальные. Адеран, Рейран...» Слова сотропезника неожиданно согрели мне сердце, а скулы румянит смущение. Шейран сидел, сложив руки на груди и откинувшись на спинку стула. Его длинные черные волосы, заплетенные в косу, полностью открыли лицо, обострив резкие черты. Чуть прищуренные черные глазища, изучающие гуляли по мне. Точнее, всему, что красовалось над столом. Похоже, Вир вольничал специально, провоцировал. Поэтому, отринув смущение, я с наигранной иронией заметила. «Вас послушать, так я роковая соблазнительница». Покивав, возможно, раздумывая над моими словами, он с улыбкой выдал. «Все может быть, я тебя пока не настолько хорошо узнал». Поглазев на вредничавшего и интриговавшего дракона, я поддалась любопытству. «А вам, Вершейрон, я нравлюсь?» «Вот это самое непонятное. Но и меня ты -то тоже заинтересовала, Даки, загадка!» Продолжил удивлять Шейрон. «Чем, Вершейрон? не поверила я. Дракон молчал, пристально рассматривая меня, словно не то искал новое, не то обдумывал уже зацепившие его внимание особенности. «Так сразу не определишь», — наконец произнес он. «Ты красивая, но красавица в колыбели жизни пруд-пруди. Достаточно смышлёная, но и более умные есть, искренняя. Но я частенько встречала и более открытых. С тобой приятно помолчать и поговорить. Непосредственно ровно настолько, чтобы умиляться, а не раздражаться и звереть. Очень вкусно пахнешь, но поверь, за свою жизнь мне встречались такие ароматные, что ими хотелось дышать и дышать. Я понимаю». «Нет, не понимаешь», — отмахнулся он. «Да и я не понимаю». Что заставляет одних безоглядно влюбляться в других? Терять голову на пустом месте? В чем секрет и смысл любви? Я пожала плечами. У многих раз это притяжение истинности. Сами боги решают, кто кому пара. У изначальных нет истинности. Мы влюбляемся без указки. Нас никто не ограничивает, не толкает в отношения. При этом, в отличие от остальных раз, от любви мы теряем разум. Безоговорочно верны и преданы любимым. «Поэтому вас пугает любовь?» — предположила я. «Я ничего не боюсь», — поморщился Шейрон. «Просто не люблю нерешенных задачек. Однако внятного и логичного ответа, за что же мы любим кого-то, пока не нашел. Поставив чашку на стол, я тоже откинулась на спинку стула и весело резюмировала. «Вер, Шейрон, тогда получается, 300 с лишним невест оказались на этом острове, потому что девять изначальных никак не могут определиться с чувствами и дружно решают загадку, что же такое любовь». «Не повезло вам, да?» Шейрон насмешливо склонил голову к плечу. Не знаю, как другим, а мне точно повезло. Я обрела зверя и усилила магию. Еще надеюсь многому здесь научиться, даже если большая часть знаний сотрется из моей памяти после завершения поиска, полезные навыки останутся, парировала я. Мы вновь помолчали. Шейрон изучал меня внимательным загадочным взглядом, прежде чем спросил. Знаешь, что я отметил, наблюдая за тобой, Икана? Вы наблюдали за мной? Удивилась я, среди стольких невест? А как же? Я за всеми наблюдаю, предпочитаю быть осведомленным и подготовленным. Спокойно подтвердил он и продолжил тему. Так вот, что я подметила любопытное, наблюдая, как ты двигаешься, смотришь, разговариваешь, даже как ешь. Тебе по наследству досталась невероятная кошачья грация, которую ни одной вдруг обретенной чешуей не изменить. Взять хотя бы недавний инцидент. Ты дралась, как кошка, шипела, выпускала когти, носилась по библиотеке. Про огонь в клинкеты наверняка вспомнила по наводке саламандры. Даже покошачий намоталась на шею Ашу, действуя инстинктивно. Мои инстинкты и рефлексы да, да, я понимаю Икана, все оборотни от природы наделены пластикой своего зверя. Знаешь, что я понял о твоих соплеменниках и сейчас отчетливо вижу в тебе? Нет, буркнула я и приготовилась отстаивать честь своего мира. Зато Шейрон довольно улыбался. Неважно. Грозный оборотень, Барс или бездомная кошка. Все кошки обладают необъяснимой с точки зрения логики, харизмой. Каким-то запредельным обаянием. Прямо сейчас смотрю на тебя и чувствую бездну природного очарования, которым можно любоваться бесконечно». От уршак как-то тоже обмолвился, что многие расы относятся к шаграям более лояльно, чем к другим, но объяснял это исключительно присущим нам широко известным качествам, предприимчивостью и порядочностью. «Да, мы всегда держим данное слово, и если наш вредный, ворчливый, подозрительный наставник выделил лишь два качества, не упомянув иных особенностей — Значит, сидящий напротив меня чешуйчатый жук просто пудрил мне мозги таким вот витиеватым способом. «К сожалению, не могу разделить ваше мнение, Вир Шейрон. Видите ли, всего за неделю меня уже три раза пытались отправить за грань. Как-то не тянет на запредельное очарование и харизму». Я не удержалась от ироничного тона. «Кстати, поведайте, пожалуйста, что там с виновником нападения?» Дракон чуть поморщился. «Ага, пытался увести разговор с неудобной темы». Качнул головой и начал. Под видом студента второкурсника в академию пробрался сильный менталист с Гидариса, Архимаг одного из подземных гномьих королей. С помощью мощного древнего артефакта, созданного во времена предшествующей звездной бури, он смог подчинить стража Вашкана, заставил его перенести себя на охраняемую территорию, затем зачаровал еще нескольких. Хвала Арнивиру, силы артефакта хватило только на шестерых элементалей. Затем преступник натравил подчиненных Вашканов на тех невест. Которых гномья принцесса, участвовавшая в поиске, за время пребывания здесь сочла наиболее опасными соперницами в борьбе за трон Верховной Триады. Причем шестеро девушек, выбранных жертвами обладатели светлого дара. И я одна из шести, ошеломленно пискнула я. Угу. Сочувствующе скривился Шейрон. Сама посуди: с одной стороны, Адран первый пригласил тебя на совместный ужин Хайрон тебе улыбался и хвалил на первом же занятии. Рейран открыто заигрывал, еще и на ушко шептал, пока сей лишь Ран палачом служил и друиду магии лишал. Ашкеран с тобой тоже принародно возился. Мало того, вся наша триада тебя спасает и защищает. С другой стороны, бедные гномки, которым сложно приходится с учетом их расовой особенности. Внешность-то так себе. Вот и решили, что их незаслуженно обошли, и им труднее всех. Хотя на схожие трудности русалок, гоблинов и тех же болотниц гномам, откровенно сказать, плевать. «Ни один из перечисленных изначальных не заинтересован во мне как в избраннице. При этом меня все равно пытаются убить». Возмутилась я, злясь, неизвестно на кого. «Думаешь, убийцам стоило дождаться, когда мы с избранницами определимся?» усмехнулся Шейрон. Подумав, сменила тон и вынужденно признала. «В этом случае вы могли бы весь мир наказать. А так, пока вам плевать на невест, накажут лишь конкретных исполнителей. И если добудете доказательства их непосредственных хозяев». Звучит грубо, но ты права. — согласился дракон тьмы. Его черные глаза довольно вспыхнули. Ему явно нравился наш откровенный разговор. «Так виновников нашли? Наказали?» — настойчиво спросила я. «Нашли, и накажем всех причастных. К примеру, вскоре на Гидарисе сменится целая династия одного из крупнейших королевств. Представляешь, какая возня за трон там начнется? Принцессе гномов, час назад возвращенной домой, будет некогда грустить о потерянном шансе занять трон Верховной Триады. Ей бы выжить сперва» поглазев на Шейрона и прикинув размах наказания, я тихо ответила. «Представляю. Смена династии за использование артефакта против ашканов и проникновение на запретную территорию или среди невест есть погибшие?» Погибших нет, но существенно пострадали четверо из шести подвергшихся нападению девушек. «Ими занимается Сейса хмуро сообщил дракон. «Трое девушек настолько напуганы, что изъявили желание вернуться домой, опасаясь за свою жизнь. Совет и Архаран решили удовлетворить их просьбу поскольку ни один из девяти изначальных не увидел в них своих избранниц. Представляешь, какая злая ирония. Гномы рискнули по-крупному и проиграли, поставив не на тех невест. Представляю. С глухой горечью выдохнула я. Почему-то в колыбели считают, что точно знают, чего хотят изначальные или о чем мы думаем. Откуда такая поголовная самоуверенность? Язвительно вопросил дракон. Не знаю. Грустно усмехнулась я. Версей говорил, что мне ее наоборот, очень не хватает. Ты хочешь домой? — кратчево спросил Шейрон, сверкнув черными хитрыми глазами. «Так вы же сказали, что я не могу вернуться на Шаграй!» — удивилась я. «А если бы могла?» — подался ко мне коварный драконище. Подхватив мою руку, лежавшую на столе возле чашки, слегка сжал пальцы и ласково погладил. Я смутилась и осторожно вытянула руку из его ладони. «Шаграев так просто не запугать!» — сказала я, поднимаясь, и предложила. «Давайте пройдемся по берегу». Шейрон легко поднялся и пошел рядом. Вскоре он легонько потеребил мои волосы, свободно лежавшие на спине. Затем похвалил, играя бархатными полутонами в голосе, поглаживая меня между лопаток и по плечам. Красивые, шелковистые, и цвет необычный. Я ускорилась и чуть не бегом рванула к берегу. «Ты забавная!» — усмехнулся дракон тьмы мне вслед. «Вы тоже умеете развлечь!» Выдал я одно из выражений своей сестры, просто чтобы не сгущалось между нами напряжение в темной тишине. «И не только это!» — ухмыльнулся Шейрон. Став напротив, я обняв мое лицо горячими ладонями. Он только смотрел, но я ощущая на лице чужие мужские ладони, испытывала лишь неловкость и чувство неправильности происходящего. Не мой мужчина, не надо бы ему прикасаться ко мне. Я попятилась и уперлась каблуком в камень, торчавший из воды. Дракон шагнул ко мне, обернувшись и оценив путь отступления, я подхватила подол и стала перескакивать с камня на камень, удаляясь от берега и опасно распалившегося дракона. Ко всем твоим ранее перечисленным интригующим особенностям прибавь непредсказуемость. Мне это особенно нравится в женщинах, донесся мне в спину веселый голос Шейрона. И! Выдохнула я, потому что впереди остался один камень, а дальше только в воду нырять. Тут, конечно, не глубоко, но не плавать же в нарядном платье, драгоценностях и бархатных туфлях. Заполошно обернувшись к преследователю, я судорожно прикидывала, что бы сделать. В голову пришла почти безобидная детская выходка которую я и подготовила, пока Шейрон неторопливо перескакивал с камня на камень, добираясь до меня. Когда между нами остался один камень, он задорно улыбнулся. «Попалась?» «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь», — посоветовала я, с ухмылкой глядя в глаза дракону. «Я всегда довожу дело, до. Договорить Шейрон не успел, шагнул на разделяющий нас камень и оказался в воде. Ведь за мгновение до этого я подсекла его магической петлей. Как и предполагалось, здесь было глубоко. По пояс этому высокому мужчине. Когда он поднялся, с него ручьями стекала вода, а выражение лица такое, что я не выдержала и расхохоталась. «Любишь купать, люби и плавать», — возмутился мокрый жених. И через секунду уже я стояла по грудь в теплой воде. С вздувшимся вокруг меня подолом с волос стекала вода. Посверлив друг друга мрачными взглядами, оценив обоюдный непрезентабельный вид, мы дружно расхохотались. «Да уж, словно в юность вернулся», — радовался Шейрон, вытирая лицо затем оглянулся назад, усмехнулся и неожиданно нырнул, наверное, решил еще и поплавать. Вынырнул в нескольких метрах от меня, перевернулся на спину и улегся в воду, разведя руки и ноги в стороны, прямо на серебрившейся под звездным небом лунной дорожке. Через несколько мгновений Шейрон довольно выдохнул. «Хорошо!» Решив, почему бы и нет, я с помощью бытовой магии сменила платье на легкие брюки с рубашкой и тоже легла на спину, развела руки — и, лениво перебирая ногами, поплыла. Теплая вода ласково обтекала меня, шевелила волосы, расслабляла, словно освобождала от проблемы тревог. «Хорошо», — согласилась я с драконом. Мы с Шейроном неторопливо плавали в ночной тишине. Казалось, небеса и звезды взирали на нас, таких маленьких и беззащитных. Но земля и теплая вода обещали заботиться и любить, смывая все дневные невзгоды, убаюкивая и успокаивая. Мы молчали. Но нам было и без слов хорошо вдвоем в этом великом и прекрасном мире. Эйка, неожиданно позвал меня Шейрон домашним именем. Да, скосила на него глаза, лежа на спине. Спасибо, удивил он. За что? Знаешь, давно так легко на душе не было, признался он. И мне.